Глава 5. Особенности национальных походов. В Семенов день 1 сентября 1582 года отряд Ермака выступил в поход. По одним сведениям у него было 800 казаков, по другим около 600. Большинство историков считает правильным второе. Лыли на стругах, небольших речных суденышках, ходивших и под парусом, и на веслах. Такой струк во всех деталях изображен на знаменитой картине Сурикова «Степан Разин». Каждый струк вмещал человек 30 и был вооружен пушками, небольшими, длиной примерно в полметра. В Европе их называли фальконетами, на Руси — соколами. Русские, не мудрствуя попросту, перевели европейское название «фалькон», это и есть сокол. Соответственно, фальконет означает что-то вроде «соколенка». Пушечки были невеликие, но на небольшой дистанции, стреляя дробом, как на Руси называли картечь, могли нанести противнику немалый урон. После нескольких стычек с местными, именно стычек, не заслуживающих названия бой, казаки всего за два месяца преодолели немалое расстояние до реки Тобол. Там они для начала и в виде приветствия, вы нас не звали, а мы уже пришли, разгромили становище Карачи, великого визиря Кучума. Потом двинулись к столице Искеру. Только теперь Кучума осознал всю серьезность угрозы. Собрал и двинул к Искеру немалое войско, значительно превосходившее казаков числом, татарскую конницу и пешее ополчение из хантов и манси. Командовать было поручено уже знакомому вам Маметкулу, неплохому военачальнику. Поначалу казаки, видя столь значительное превосходство противника, пришли в смущение. Срочно был собран казачий круг, обсуждавший один единственный насущнейший вопрос – уходить или драться. Позже летописцы XVII века приписали сторонникам сражения крайне цветистые речи, где немало говорилось о боге, чести и прочих благородных поводах. Вероятнее всего, все это сочинено задним числом, как не раз случалось в мировой истории. Гораздо более убедительными выглядят слова Ермака, приведенные одним из первых сибирских историков Ремезовым, жившим в конце 17 начале 18 столетия. Ермак упомянул, что стыдно было бы возвращаться со срамом, но основной упор сделал на менее романтические обстоятельства. Отступать, собственно, было попросту некуда. Стояла поздняя осень, реки вот-вот должно было сковать льдом, он уже появился на Иртыше. Продовольствия осталось мало, не было удобного места, где можно перезимовать. Оставалось либо драться, либо погибать от голода и холода. А до Камы было слишком далеко. Решено было драться. Обе стороны не могли использовать свои главные преимущества. Казаки из зальдана и на Иртыше не могли маневрировать вдоль берега на Стругах, перебрасывать военную силу к слабым участкам татарской обороны. Татары поначалу устроили засеку этакую баррикаду из срубленных деревьев, за которой и засели. В свою очередь, из-за глубокого снега татары не могли использовать свой коронный прием, не раз приносивший им победу. Атаку массой конницы на полном галопе. Позже, когда казаки воевали уже исключительно в конном строю, они переняли этот стародавний татарский прием, назвав его лавой, и до появления пулеметов применяли успешно. Казаки высадились на берег. Мамиткул бросил против них пеших хантов и манси, но те после ружейных залпов разбежались. Татары не питали особого страха перед огнестрельным оружием, о причинах чуть позже. Однако вскоре Мамиткул был ранен ружейной пулей и серьезно. Упал с коня, едва не попал в плен, но татары его отбили, унесли в лодку и, кое-как пробившись сквозь льдины, уплыли. Как случалось не раз и в более ранние и в гораздо более поздние времена, Войско, оставшись без командования, пришло в замешательство. Кучум наблюдал за боем с горы поблизости, но встать во главе войска вместо Маметкула и не пытался, явно не чувствуя в себе полководческих талантов. Он поспешил ускакать со свитой охраной, переправился на другой берег Иртыша и ушел подальше на юг, в Ишимские степи. Видя такое дело, татары сломались окончательно. Неорганизованное отступление как-то незаметно и быстро превратилось в паническое бегство, как случалось и в войнах XX столетия. Казаки, уже не встречая ни малейшего сопротивления, вошли в опустевший Искер, где взяли немало мехов и оружия, а заодно прихватили случившиеся поблизости табуны нагайских лошадей. Это был конец. Сибирское ханство рухнуло. Что бы ни происходило дальше, какие бы бои ни случались, какие бы потери русские ни не несли, ни кучуму, ни претендентам на престол, о них тоже попозже, так никогда больше и не удалось восстановить центральную власть в Сибири. Она обрушилась, как пьяный в лужу. Очень быстро, оценив обстановку в Искерк, Ермаку, вереницей двинулись с пушниной и продовольствием посланцы окрестных племен и народностей канты, манси, татары, нескольких местных мурс. Ермак брал со всех шерсть, клятву верности московскому царю и обещание регулярно платить ясак. Подозреваю, только теперь до Ермака дошло, что они, собственно говоря, утворили. Поначалу речь шла только о том, чтобы нанести кучуму парочку серьезных ударов, чтобы его джигиты не совались с грабительскими набегами. А получилось так, что казаки неожиданно для себя обрушили Сибирское ханство. Ну, как выразился в подобной ситуации герой знаменитой кинокомедии, что поделать, не назад же отдавать? Глупо было бы думать, что Кучум и оправившийся от раны Маметкул сдадутся просто так. Не те мальчики были. Они стали собирать новое войско, благо с немаленькими силами вернулся старший сын и наследник Кучума Алей, Во все время Ермаковых походов, вот парадокс, успешно разбойничавший в Пермском крае. Людей он там потерял немало, но привез богатую добычу и пригнал немало пленных. Татары приободрились. К эскеру двинулось их немаленькое войско, превосходившее по численности то, каким Мамиткул располагал в прошлом сражении. Узнав об этом, Ермак не стал запираться в осаде, а выступил навстречу. Сражение, длившееся весь день, было кровопролитным и жестоким. Затем останется победа, долго нельзя было понять. Мамиткул, наученный горьким опытом, на сей раз держался в отдалении, чтобы второй раз не попасть под пули, но руководил умело. К вечеру татары побежали, и поле боя осталось за Ермаком. Это было второе, самое крупное сражение на всем протяжении Ермакова похода. И последнее. Что бы ни происходило дальше, оно уже не заслуживало названия Сражения или битвы», Многочисленные бои местного значения и не более того. Тем временем в Москве кипел яростью на Ермака государь Иоанн Васильевич Грозный. К Строгановым уже примчались гонцы со строжайшим царским повелением «Поход немедленно прекратить, Ермака из Сибири вернуть!» Строганова, правда, с видом простачков развели руками. «Да где ж теперь Ермака искать?» Причины для царского гнева были серьезные. В Москве по старой памяти считали сибирское ханство сильным в военном отношении и всерьез опасались большой войны, которая, по мнению Грозного и его бояр, могла бы начаться как ответка на поход Ермака. Чуть ли не все силы и средства московского царства поглощала затянувшаяся Ливонская война, так что на два фронта русские воевать были категорически не способны. Грозный бушевал, обещая снести головы всем и каждому, от Ермака до последнего казачишки, а впустую он такими обещаниями никогда не бросался. Палачи, видя такое дело, начали точить орудие производства. Но тут в Москву прибыли посланцы Ермака, двадцать семь казаков, и, низко поклонившись Грозному, сообщили, «Никакого такого сибирского ханства, собственно говоря, уже и не существует». Кучум болтается неизвестно где, войсками не располагает, и высокой договаривающейся стороной считаться более не может. Клятву верности московскому царю уже принесло немалое количество татарских мурс и племенных вождей, готовых платить дань. В доказательство предъявили 2400 отборных соболиных шкурок, 50 бобров и 20 чернобурых лисиц. Доказательства выглядели крайне убедительно. Иван Грозный, человек большого государственного ума, тут же понял, что следует развернуться на 180 градусов. Теперь гневаться на казаков было как-то даже и неудобно, не говоря уж о том, чтобы кого-то казнить. Посланцев Ермака Грозный наградил деньгами и тканями, всем оставшимся в Сибири казакам назначил немалое жалование. Более того, Иван Кольцо... Получил полную амнистию за прежние художество, как и все остальные, затем имелись какие-то вины перед царем. Впоследствии народные предания изрядно царские милости преувеличили. Легенды гласили, что царь будто бы при личной встрече пожаловал Ермака шубой со своего плеча. Другие уточняли еще и двумя кольчугами с золотыми орлами, которые Ермак с тех пор постоянно носил одна поверх другой. В реальности Ермак с Грозным никогда не встречался, и нет никаких письменных известий о присылке ему шубы либо Кольчук. Однако народный фольклор практически во всех странах всегда стремится как можно более красиво и романтично раскудрявить исторические события. Ермак тем временем продолжал приводить к присяге улусы и племена. Многие мурзы и князьки опять-таки являлись сами. Вскоре Кучум лишился своего лучшего военачальника Маметкула. Пикантность в том, что Маметкула сдали свои. При дворе Кучума, как и при любом другом, издавна плелись потаенные интриги, сановники пытались усилить свою власть и влияние. Высокому положению Маметкула при Кучуме завидовали многие высокопоставленные мурзы. Воинскими талантами Маметкула они не обладали, но стать поближе к трону ужасно хотелось. Один из таких мурс, ведавший сбором налогов по всему ханству, но в связи с резкими переменами оставшийся неудел, как раз и настучал Ермаку, что Маметкул качует всего в сотни верст от Искера с горсточкой людей. Ермак послал полсотни казаков, и те без особого труда взяли Маметкула в плен. Ермак принял его со всем почетом и уважением, убеждал перейти на русскую службу и, в конце концов, отправил под конвоем в Москву. Самое занятное, что Мамиткул и в самом деле стал потом известным русским воеводой. Впрочем, не он первый, ни он последний. Обычное дело в феодальные времена. Европа это уже проходила. Французские рыцари поступали на службу к германским князьям, немецкие на службу к французским королям, сербские отряды в составе турецкой армии разбили немецко-австрийских крестоносцев. Изменой все это не считалось нисколечко. Вассал просто-напросто поменял сюзерена, на что имел полное право. Понятие «национальное государство» возникло только при кардинале Ришелье. Некоторые полагают, что именно Ришелье его и сформулировал. Эта тенденция дожила до времен наполеоновских войн. Французский генерал Жамини, будучи в отставке, перешел на русскую службу. Как военачальник он себя ничем особенным не проявил, но был неплохим военным теоретиком своего времени и администратором. Именно он основал в Петербурге Академию Генерального Штаба. И наоборот, известный впоследствии писатель Фаддей Тадеуш Булгарин, будучи отставным офицером русской армии, поступил на службу к французам в польские части маршала Понятовского. Ни Мини, ни Булгарин не считались изменниками. Они не из рядов действующей армии дезертировали к противнику, Оба были в отставке, так что имели право. Весной 1584 года Иван Грозный умер. Но запущенный им механизм уже невозможно было остановить. Летом этого года на соединение с Ермаком двинулись уже регулярные войска. Отряд из 300 стрельцов под командой князя Семена Болховского. Князь выполнял распоряжение Грозного поскольку после его смерти не получил нового приказа, отменявшего бы предыдущий. Машина завертелась. Причины, по которым казаки Ермака, горсточка по сравнению со способным держать оружие населением сибирского ханства, так быстро и легко обрушили ханство, прекрасно известны и никакой загадки не представляют. Существует распространенное заблуждение, что все дело в огнестрельном оружии казаков. Якобы местное население столь панически боялось огненного боя, что при первых выстрелах в ужасе разбегалось. Вообще-то такое порой случалось. Но с самыми отсталыми сибирскими племенами, вроде хантов или манси. Татар огнестрелом было не запугать. Как выражался Шариков, у самих револьверы найдутся. Сохранились свидетельства, что царевич Аллей, отправившись усмирять очередной непокорный Улус, вез с собой пушки, раздобытые, несомненно, в Бухаре. Там давно уже освоили и литье орудий, и их боевое применение. Бухарские пушки именовались «тюфенг». Это настолько похоже на русское первоначальное наименование крепостных орудий «тюфяк», что не остается никаких сомнений, кто-то у кого-то термин «заимствовал». Но кто у кого, русский или у бухарцев, бухарцы ли у русских, уже не установить причины падения кучума совсем в другом большинство населения сибирского ханства от иных мурс до простого народа кучума откровенно ненавидела он был чужой захватчик узурпатор вдобавок увеличивший налоги а когда и где это любили свою роль сыграла и религиозная рознь кучум был мусульманином вскоре после взятия им власти по его призыву из бухары приехали муллы и улемы и начали, как бы это показеннее выразиться, форсированными темпами вести исламизацию сибирского ханства. Некоторые мурзы быстренько приняли мусульманство, наверняка исключительно, как говорили в старину, в видах карьеры. Другие, и уж тем более широкие народные массы, предпочитали хранить верность старым языческим богам, что им отнюдь не прибавило любви к кучуму, вдобавок ко всему посягавшему еще на веру предков так что после прихода казаков большая часть и Мурс, с беками и князьков и простонародия соблюдала нейтралитет не без легкого житейского цинизма наблюдая чья возьмет будь у кучума по настоящему массовая поддержка населения казаков попросту задавили бы числом несмотря на их ружья и пушки самый крутой современный спецназовец вооруженный до зубов и владеющий зубодробительными приемами рукопашной Не победит ни за что, если на него навалится человек двести с кольями, твердо решившие не отступать, несмотря на потери. Часть нападающих он, конечно, перестреляет и вырубит левой пяткой, но оставшиеся его непременно ухайдакают кольями. Кстати, особых преимуществ огнестрельное оружие не давало. Чтобы зарядить тогдашнее ружье и выстрелить, возиться приходилось долго. Сначала засыпать порох в дуло потом забить туда пулю, насыпать пороха на полку, нажать курок, чтобы горящий фитиль зажег на полке порох, а уж от него воспламенился тот, что в стволе. Представили? Хороший лучник за это время мог выпустить как минимум десяток стрел. Причем стрела била даже подальше, чем пуля. Ничего удивительного, что во французской армии отряды лучников сохранялись еще в XVI веке. А во время войн с Наполеоном отряды башкирской и калмыцкой конницы в составе русской армии, вооруженные только луками, довольно успешно действовали против французской кавалерии. Даже к середине XIX века американцы, вооруженные однозарядными ружьями и пистолетами, сплошь и рядом проигрывали индейцам. Огнестрельное оружие, конечно, стало более продвинутым, чем во времена Ермака, но все равно, пока бледнолицый свой огнестрел перезаряжал, Краснокожий успевал в него выпустить не одну стрелу. Оттого-то именно в США и стали впервые применяться в широких масштабах шестизарядные револьверы и магазинные винчестеры. Жизнь заставила. Между прочим, практически по тем же причинам, разве что религиозного фактора не имелось, горсточки испанских конкистадоров удалось так легко и быстро обрушить обширные и на первый взгляд могучие государства ацтеков и мая. Мушкеты и лошади давали перевес очень недолгое время. Довольно быстро у индейцев появились и свои ружья, и свои лошади. Дело в том, что иные испанские любители вовсе уж вольной жизни преспокойно бежали к индейцам, а порой и лошадей с собой уводили, и оружейных дел мастера среди них имелись. Но главная причина не в этом. Большинство индейских племен, населявших оба государства, недобровольно в него вошли, а были покорены военной силой и присоединены насильственно. С них драли немаленькие налоги, эксплуатировали прямо-таки по-колонизаторски, да вдобавок в немалом количестве забирали людей для человеческих жертвоприношений. Любые мятежи подавлялись крайне жестоко, так что большая часть населения центральную власть тихо ненавидела. И едва они увидели в пришельцах серьезную силу, стали переходить на их сторону. Количество союзных испанцам индейских отрядов Насчитывало десятки тысяч человек. Вот и рухнули в одночасье державы ацтеков и мая. Как гласит старая пословица, взять штыком власть легко, а вот усидеть на штыках трудно.